Я ничего не знаю. Неприятности в жизни Вовки Крабкова начались с того, что он проспал два урока. Вчера вечером Вовка послушала разговор маленькой сестренки Алены с подружкой. Они говорили о каком-то гумгаме, о его чудесах и о том, что ночью будет праздник для ребят. Вовка тоже не лег спать, стоял в темной комнате у окна и смотрел во двор. А когда хлопнула дверь и Аленка выбежала из подъезда, Вовка бросился следом. Вовка был маленького роста, никто даже не подумал, что он учится в пятом классе, а на синей поляне он держался подальше от Аленки. Нет ничего удивительного, что утром Крабков проспал и опоздал на занятия. Он пришел в школу, когда была перемена. К нему подбежали товарищи. Да что, Вовка заболел, на Семену уже спрашивала, а никто не знает. Братцы! шепотом сказал Вовка, я могу теперь не учить руки. Я все умею. И он рассказал приятелям про ночной праздник и показал Луна с таинственными словами «Я все умею». Прозвенел звонок, и Вовка сел за парту. Он втянул голову в плечи, когда учительница вошла в класс, но она его сразу заметила. «Вова Крабков», — сказала Анна Семеновна, — «ты почему сегодня опоздал?» Крабков встал. Тридцать голов повернулись к нему, ждали, что он ответит. Вова смотрел на белую стену, а видел круглую луну с отломленным краем. «Я был на дне рождения у товарища», — медленно начал Вова, — и проспал. Он облегченно вздохнул, потому что наполовину сказал правду. «Почему же тебя не разбудила мама?» Вова отчетливо увидел, как мама будет его утром, а он брыкается и кричит «Сегодня нет уроков!» Вот и докричался. «Теперь весь класс будет над ним смеяться!» она сама проспала сказал он и покраснел учительница покачала головой в следующий раз когда пойдешь на день рождения ложись пожалуйста раньше видишь что получается ты наверное и уроки не выучил выучил обратно ответил крабков хорошо прочти пожалуйста стихи попросила анна семеновна крабков стал лицом классу откашлялся Ну что что-что, стихи он знал, и потому будет читать громко, по весь голос». И он начал. «Лето наступило, высохли цветы, И, глядя, уныло, голые кусты». Крабков читал выразительно и не понял, почему заулыбались ребята. Заулыбались и зашептали «Осень, осень». «Ты перепутал? Осень наступила, а не лето», — поправила учительница. «Ну да, осень», — вспомнил Вова. Я перечитаю, Анна Семеновна». Но к своему удивлению Вова опять сказал «Лето наступило», «Лето наступило и запнулся. Он твердил про себя «Осень, осень наступила». Потом помолчал, сделал шаг вперед. «Лето наступило». Класс засмеялся. «Тише, тише», — успокаивала учительница. Вова вспомнил про всемогущий лунат, отломил в кармане кусок, сунул в рот. «Я знаю стихотворение», — твердил он про себя. «Я прочту без лета». «Не жуй, Коробков!» — обернулась к нему учительница. «Я не жую, Анна Семеновна. Сейчас я правильно скажу. Можно в последний раз?» Учительница кивнула, и Коробков ринулся в последний бой. «Осень наступила, выросли цветы, и трубя уныло белые слоны!» Вова испуганно смолк. «Какие слоны?» Он сам не понимал, что говорит. «Садись, Коробков», — огорченно сказала учительница. Вовка сидел за партой, сам не свой. Кусты, лето, осень, слоны. Все перепуталось в его голове. Он даже не слышал звонка. «Ну что, не помог твой волшебный лунат?» — спросили товарищи, отозвав Коробкова в угол. «Он не волшебный, это он меня запутал». Вовка разозлился, достал лунат, раздавил его каблуком, подбежал к окну и бросил вниз. Все. Он облегченно вздохнул, сунул руку в карман и вынул круглый лунат. Ребята смотрели с удивлением. Лунат был не откусанный, не изломанный, и те же слова сияли на синей фольге. «Я все умею!» «От него не избавишься!» — махнул рукой Вовка. «Хотите — верьте, хотите — нет!» На уроке географии Крабков сказал, что Волга впадает в Тихий океан, И получил двойку. А когда учитель диктовал домашнее задание, Вовка заметил, что написал в своем дневнике Выучить реки Луны! Вовка зачеркнул слово Луны и хотел написать Азии, как говорил учитель, но его рука опять написала Луны. И тут Вовка последний раз испробовал силу своего лунада. Он вспомнил, что когда он путался со стихотворением и проглотил кусочек, то прошептал совсем не те слова. А надо было говорить так: Я хочу играть в стихотворение. Вовка сердито посмотрел в дневник «Выучить реки Луны», съел целиком лунат прошептал «Я хочу играть в географию». Только он сказал раз, как вдруг его парта боком выехала из общего ряда и двинулась к доске. «Крабков, ты что?» — удивленно спросил учитель. Вовка молчал. Он застыл на месте, ведь парта скользила сама, и ребята притихли, уставившись на Вовку. «Крабков, остановись!» — грозно предупредил учитель и встал на пути парты но вынужден был отступить вовка двигался прямо на него парта с пятиклассником коробковым объехала вокруг стола а потом полезла на стену где висела географическая карта она двигалась по материкам и океанам и вовка вдруг заулыбался ему показалось что он карабкается по-настоящим горам плывет по-настоящим морям парта тихонько сползла со стены на пол и встал на свое место подошел учитель взял за руку вовку коробков пойдем в учительскую Пятиклассник заплакал. Он плакал не потому, что боялся учительской комнаты. Он плакал потому, что ничего не понимал во всей этой истории со стихотворением, географией, лунадом. Анна Семеновна сидела в учительской на диване и спокойно смотрела на вошедших. Географ объяснил, что случилось. Анна Семеновна встала с дивана. «Не плачь», — сказала она, — «и все по порядку расскажи». «Это Гумгам виноват, и Кри-Кри. Я тоже», — схлипывая, проговорил Коробков. «Какой гумгам? – удивилась Анна Семеновна. Вовка успокоился и рассказал все с самого начала. Учителя молчали. Молчал и Вовка. «Да», — только и сказал географ. Все это было похоже на выдумку, если бы он сам не видел, как парта с учеником поехала по стене. «Ну-ка, покажи свой лунат». Географ повертел в руке голубую кругляшку, прочитал таинственные слова на обороте, усмехнулся и вернул лунат Коробкову. «Иди, Коробков, домой!» сказала Анна Семеновна. «Отдохни и выучи уроки на завтра». Крабков вздохнул и вышел. Анна Семеновна положила в портфель тетради, сказала географу. «Ничего не понимаю. Пойду поговорю с детьми». В беседке учительница застала почти всю компанию. Мишку Сергея и Зайчика. Они уплетали лунат. «Кто из вас Петя Зайчиков?» спросила Анна Семеновна. «Я!» — Зайчик вскочил со скамьи. «Скажи, Петя». «Что ты делал сегодня ночью?» «Как что?» «Спал», — ответил зайчик. «Всю ночь спал?» «Всю ночь и все утро. Верно, Мишка, ты меня разбудил». «А ты, Миша, доволен синим камнем, который ты получил», — обратилась к Мишке учительница. «Хотя нет, это получил, кажется, не ты, а Максим». «Кто это вам сказал про камень?» — насторожился Мишка. «Один мальчик». «Ученик, что ли?» «Ученик». «Приснилось все это вашему ученику», — хмуро ответил Мишка. Когда Анна Семеновна попрощалась с ребятами и ушла, Сергей зашептал. «Учительница, я сразу увидел, глаза строгие, в руке портфель. И я соврал, потому что кто-то проболтался про нашу игру». «Нехорошо получилось», — расстроился Мишка. «Наврали не никому-нибудь, а учительница. <дых> «Да, нехорошо». — подтвердил Петя. — Ай да, к школе, все разузнаем. У крыльца школы шумят ребята, никто не хочет идти домой. Тридцать свидетелей из пятого А, друг друга, рассказывают про парту Крабкова. Даже семиклассники не расходятся. Им очень нравится, как Крабков сочинял у доски стихи. — Эй, малышня! — крикнул один семиклассник, увидев трех друзей. — У вас нет лишнего лунада? — Привет, Гумгаму! Предатели этот Коробков! Болтун!» — говорили ребята, вернувшись в беседку. «И мы растяпа не разглядели. Теперь все знают. Их не хватает Гумгама. Он бы придумал, что делать. Сказал бы только раз». И снова мальчишки убедились в могуществе космического путешественника. В ту же минуту перед ними появились Гумгам и Максим. Правда, Сергей, Мишка и Зайчик не знали, что их друзья только что спаслись от опасности. А тут еще новая неприятность — предательство Коробкова. «Вы помните, как рассердился Гумгам?» Он очень мрачно предсказывал, что будет дальше. Родители, узнав про ночной праздник, запретят игру нам выходить из дома. Школьники, едва Гумгам появятся во дворе, начнут задавать глупые вопросы, от которых у него трещит голова, а учителя захотят узнать все секреты. «Где моя лестница?» — мрачно спросил Гумгам. «Я, кажется, подарил ее тебе, Максим». «Не уходи!» — закричали в один голос ребята. «Мы отберем у Крабкова лунат», — предложил Зайчик. «Теперь не только Вовка», — напомнил Максим. «Про наши игры знает вся школа, и все просят лунат». Гумгам вдруг улыбнулся, хлопнул в ладоши. «Я остаюсь. Великий фантазер, как всегда, спас всех. Придумал чудесную игру. Мы сыграем в школу и угостим всех учеников лунадом. Понимаете меня?» «Нет», — протянули ребята. «На этом лунаде». Продолжал Гумгам. Будут написаны совсем другие слова. Я все знаю. А для школьников очень важно все знать. Теперь они будут все знать и забудут про нас. Гумгам прищелкивал пальцами, глаза его сверкали. Он уже представлял, что случится в школе. А Коробков тоже получит новый лунат? спросил Максим. Гумгам нахмурился. На его лунаде написано: Я все умею, а это совсем другое дело. Он хотел обмануть меня. Но Гумгама не так просто обмануть. Вовка Коробков еще помучается со своим лунадом.